Глава двадцать восьмая Не считая Ника и Хорста, остальные все еще были в каминном зале. Сандра сидела на коленях рядом с Анной и время от времени касалась ладонью ее щеки. Она подняла голову и взглянула на енни. «Ты же хотела взять кое-что из номера?» «Да», — лаконично ответила енни. «Вообще-то я должна кое-что вам сказать». Она оглянулась, но Флориан так и не появился. Он не последовал за ней, когда она вышла из его номера. Вероятно, теперь он скроется, по примеру Тима, и по той же причине, из страха, что остальные посадят его под замок, или того хуже. Была ли в этом ее вина? Нет, не стоило думать в таком ключе. Она должна сказать остальным. Если Флориан действительно имеет какое-то отношение к этим чудовищным деяниям, во что Енни просто не в силах поверить, и она умолчит об этом, то станет по меньшей мере соучастницей, если произойдет еще что-то. «Я...» Вошел Хорст с коричневой сумкой на плече. Енни подождала, пока он сядет, и начала по новой. «Я кое-что нашла в номере Флориана». «И должна рассказать вам об этом!» В горле внезапно запершила. она сглотнула. «Но чтобы вы знали, я по-прежнему убеждена, что он не имеет ко всему этому отношения!» «Выкладывай, не томи!» — сказал Давид. «У него на столе лежал чехол от ножа, пустой чехол, а нож у него кто-то выкрал!» «Дай угадаю!» «Тот самый нож, который нашел наш дорогой Матиас, так?» не взглянула на Давида. «Да, он самый». «Что?» — с трудом вымолвила Эллен. «Флориан? Но почему он не сказал нам?» «Потому что опасался, что во всем обвинят его. Если вспомнить, как поступили с Тима, его сложно в чем-либо упрекнуть». Вот тут ты не совсем права, милая енни, Непринужденно заметил Давид. Когда объявился нож, и он понял, что этот нож его, никто и пальцем не тронул Тима. Только когда ты рассказала, что видела его где-то там, Тима упрятали в холодильник. Так что это не могло послужить для Флориана основанием. Йоханнес покачал головой. Уже в голове не укладывается. Но это значит, что Флориан... — Это значит, — оборвала его енни, что нож, который нашел Матиас, принадлежит Флориану, и его у него выкрали, не больше и не меньше. — В таком случае, кто его позаимствовал? — Вероятно, тот самый психопат, который вырезал Томусу язык с его помощью, — ответила Сандра вместо енни и встала. — И в конечном счете это может быть любой из нас. Давид демонстративно взглянул на дверь. — И где же теперь, Флориан? Я не пожала плечами. — Не знаю. Когда я спускалась к вам, он остался в своем номере. Боюсь, он... Ну, вы понимаете? — Готов поспорить, он уже засел где-нибудь в дальнем закоулке и больше не покажется. — И проспоришь. Все взоры устремились в сторону двери. Там с жалким видом стоял Флориан. «Я сожалею, что не сказал вам сразу, но, может, вы хотя бы попытаетесь понять меня?» Никто ему не ответил. Флориан прошел к свободному креслу и сел. «Нож лежал у меня на столе с той самой минуты, как мы заселились. Я и думать о нем забыл, так что понятия не имею, когда его выкрали». «Но кто мог бы просто так войти в твой номер и взять его?» Стал допытываться Йоханнес. «Ума не приложу. Может, я оставил дверь открытой?» «Это маловероятно», — сказал Хорст. «Дверь запирается, если ее захлопнуть, и открыть ее можно только ключом». «А как насчет электронных замков на дверях?» «Они еще не включены». Их активируют, когда сменят все двери с замками и подключат к системе. Юханес поднял руки. «Значит, у него был ключ». Все посмотрели на Хорста. Тот покачал головой. «Только не начинайте по новой. Да, у нас есть дубликаты ключей, и мы могли проникнуть в номер Флориана, но с тем же успехом кто-то мог взять его собственный ключ». «Есть и третий вариант», — сказал Давид, пристально глядя на Флориана. «Что, если нож вовсе и не крали?» «Само собой, его украли», — громко возразил Флориан. «Подумай головой, черт возьми! С чего бы мне вытворять что-то подобное своим ножом и бросать его так, чтобы вы обязательно его нашли? Это все нелепо!» «Проблема в том, что некто, способный сотворить такое с человеком, мыслит иными категориями, и действия, которые нам кажутся нелепыми, для него наделены своей логикой», — сказал Давид и выдержал паузу, словно давал Флориану возможность возразить. Не дождавшись реакции, он продолжил. «Этот тип сумасшедший, а, соответственно, и мыслит, как сумасшедший». «Не соглашусь». — возразила Сандра. «Кто бы то ни был, вполне вероятно, что он с нами, начиная с момента нашего появления здесь. Иными словами, этот человек среди нас, и до сих пор ему превосходно удавалось маскироваться. Не выходит ли, что он достаточно умен и в состоянии логически мыслить и последовательно действовать?» Конечно, никто не стал возражать. Ей не подошла к Анне и склонилась над ней. Когда она тронула ее лоб, по-прежнему холодный, голова слегка качнулась. Е не забыла, когда в последний раз давала ей обезболивающее, и потянулась за флакончиком. Сложно представить, как страдает Анна от увечий. Как поступите? Спросил нерешительно Флориан. Со мной я имею в виду. «А что с тобой?» — спросил Ника, только что вошедший в комнату. Никто не изъявил желания объяснить ему, что к чему. Тогда Енни, взглянув еще раз на лицо Анны, поведала Ника о своей находке и произошедшем разговоре. Когда она закончила, тот поджал губы и некоторое время задумчиво глядел на Флориана. По-моему, нам не остается ничего иного, кроме как держаться вместе и следить друг за другом. Только преступнику известно, что здесь происходит. Мы и так уже разбились на три лагеря. Согласен полностью, — поддержал его Юханас. Давид тоже кивнул. Я, конечно, не в восторге от этого, но тоже не вижу иного выхода. — Довольно того, что к нам в любую минуту могут нагрянуть сельский шериф Матиас со своей мегаспортивной женой или Тима. Ни к чему ослаблять себя новыми разногласиями. — Тима ничего нам не сделает, — сказал Хорст. — Но в общем и целом я согласен. — А ты все думаешь, что умнее других? В дверях внезапно возник Матиас с большим тесаком в правой руке и мясницким топориком влевый. Картина была бы комичной, если б не странный блеск в глазах матеса. «Решил заглянуть в логово зла?» — усмехнулся Давид. «Как видишь, засранец, я подготовился к любому развитию событий. Мы стояли за дверью и слышали все, что ей не рассказала Ника, и в очередной раз приходим к выводу, что вы шизанутые!» Теперь мы знаем, что это нож Флориана, испачканный кровью. И вы еще раздумываете? В голове не укладывается. Сколько еще вам нужно доказательств? — Вы стояли за дверью и подслушивали? — переспросил Давид. — А где же твоя жена? На тренировке? — Секунду, — вмешался Ника. — Ты же был убежден, что за всем стоит Тима. И что теперь? Доказательство более чем очевидно, уклончиво ответил Матес. Давид покачал головой, словно не мог поверить. 150 миллионов сперматозоидов, и ты оказался первым. Так или иначе, я на вашем месте держался бы от него подальше. Матес проигнорировал Давида и злобно взирал на Флориана. Что мешает? Давид кивнул в направлении фойе. «Беги, Форест, беги!» Ставшая поговоркой фраза из культового фильма «Форест Гамп» 1994. В глазах Матиоса запылала ярость. «Уже мечтаю, — процедил он, — чтобы ты оказался тем самым психом и подступился ко мне». Лицо Давида мгновенно потемнело, словно сработал переключатель. Аккуратнее с желаниями, приятель. Некоторые имеют свойство сбываться. Несколько секунд они буравили друг друга глазами, и тишина казалась осязаемой. Затем Матеус театрально развернулся и через мгновение скрылся в коридоре. Это уже слишком. — заметила Йенни. — Думаю, нам всем нужно держать себя в руках, как раз потому, что в экстремальной ситуации рушатся последние барьеры. Но если мы поддадимся, то сделаем только хуже. В который раз она поймала себя на том, что поучает остальных? — Прошу прощения, но то, как ведет себя этот тип, ни в какие ворота не лезет. Если б я не ответил и не сбросил пар то рано или поздно просто вцепился бы ему в глотку». «И ты бы смог?» — спросила Эллин. «Склонен к насильственным действиям?» «Не волнуйся. Тебя-то я разве что по попе шлепнул бы», — ответил Давид. «Господи!» — воскликнула Сандра и закатила глаза. «Ты, похоже, не упустишь случая сморозить глупость. А это мало того, что глупость так еще и отдает сексизмом Давид кивнул. «Да, пожалуй, ты права, прошу прощения, но только при условии, что и остальные пообещают больше не пороть чуши». И добавил, глядя на Хорста. «И тот из нас, кто первым повстречает Тима, уведомит его, что Матиас и его жена теперь одни в своем номере». «Вот о чем еще я хочу спросить». Юханас деликатно сменил тему. «Я тут поразмыслил». «Кто-то верно подметил, в одиночку переместить тяжелое тело Томаса весьма проблематично, полностью согласен». Потом я снова и снова прокручивал в голове ту ситуацию, когда Матиас нашел нож и... «Все верно, я увидел тот, лишь когда Матиас показал его мне, и не могу подтвердить, что прежде нож лежал на столе, а потом Матиас и Аника так странно себя повели...» отделились от нас, потому что якобы не доверяют нам. Но, если честно, я единственный готов допустить, что эти двое за всем и стоят.